«Дом у вас старый?» — спросил Холмов, закуривая. «Старый?» — кивнул Федор Федорович. «Лет 50 ему, еще довоенный». «Ну, это разве старый?» — усмехнулся Шура. «Скажите, а у ваших соседей ничего такого не наблюдается?» не только у нас», — помотал головой посетитель. «Понятно. И что же вы от меня хотите?» «Как это что?» Недоуменно посмотрел на Шуру Феодор федорович «Хочу, чтобы вы избавили нас от них. Жена, понимаете ли, боится одна дома оставаться, особенно когда я в ночную смену работаю. Говорит, если эта чертовщина не прекратится, то плюну на все и уеду к мамаше в умань». «Да и мне самому, понимаете, жутковато. И не знаю, что они задумают в следующую минуту выкинуть». Люди говорят, плохая примета привидения в доме. Уважаемый вы мой, но я-то чем смогу вам помочь? Улыбнулся Шура. На потусторонний мир я, увы, пока еще никакого влияния не имею. Обратитесь лучше, ну, я знаю, к священнослужителям, что ли. на Федор Федорович, который, видимо, привык полагаться сугубо на земные материалистические силы в виде закона и, и порядка, лишь пренебрежительно махнул рукой и умоляюще глянул на Шур. «Ну, может, хоть съездите посмотреть?» — жалобно протянул он. может, совет какой-нибудь дадите? Это прямо спасу никакого нету». «Поехали, Шурик!» — радостно вскричал Дима, внимательно прислушивающийся к разговору. От его минорного настроения не осталось и следа. «Где еще такое чудо увидишь?» «Хм, оно-то, конечно, может, и не увидишь», — проворчал Холмовым, глянул в окно. «Однако, если говорить честно и откровенно, переться черти куда в такую погоду. Да еще на ночь глядя у меня особого желания нету. «У меня внизу стоит мотоцикл с коляской», — оживился Федор Федорович. «А потом я вас обратно домой отвезу. Поедемте». И они с Димой принялись наперебой уговаривать Холмова. «Ладно, хрен с вами», — наконец сдался Шур. «Если отвезете туда и обратно, то так и быть. Поехали. Только в таком случае давайте...» Предварительно оговорим условия оплаты. Если мои советы и консультации окажутся вам полезными, я, знаете ли, не из благотворительного кружка юный друг милиции». Мне тоже кушать надо. Федор Федорович, моментально скис, но отступать, конечно же, было некуда. Давайте оговорим, уныло шмыгнуло носом. Дом, в котором жил фёдор Федорович, затерялся на пересыпи среди мрачных корпусов многочисленных заводов и прочих промышленных предприятий, старых, покосившихся зданий и высоких железных заборов с широкими воротами. Когда они подъехали к нему, было уже совсем темно. Промокший насквозь Шура Холмов, стуча зубами, выкарабкался из мотоциклетной коляски и, не стесняясь в выражениях, ромко проклинал тот миг, когда черт и все остальные идиоты дернули его отправиться в эту дурацкую поездку. Дима, дрожа от холода, спрыгнул с заднего сиденья мотоцикла и, хлопая ладонями по груди, стал осираться по сторонам. Где-то неподалеку слышался глухой металлический ляск шипел, выпускаемый под сильным давлением пар, тусклым с загадочным цветом мерцали блики электросварки. Промышленный район Одессы, пересыпь, не знал ни отдыха, ни сна. Смущенный Федор Федорович, излишне суетясь, пригласил их в квартиру. «Зинка, ну-ка, живосоруди нам что-нибудь согревающее!» — повелительно крикнул он своей супруге, полногрудой рыжеволосой женщине с длинными, чуть ли не до самых плеч, мочками ушей. Шура сразу определила, что это было следствием длительной носки чересчур тяжелых серег. Приняв вовнутрь пару стаканов портвейна,